Со времен Великой Битвы за алдан не было у бессмертного Еролгуя большей мечты, чем поймать и пожрать Илбеча Вана. Но когда бы не выныривал многорукий из мутных волн, Ван был наготове и успевал уйти от жадных рук, перепрыгнув через неприступный для владыки Далайна поребрик. И однажды, устав от бесплодной погони, Иеролгу и сказал... «Зачем ты убегаешь от меня, Илбэч Ван? Разве ты не видишь, что победа все равно останется за мной? Ведь я вечен, а ты скоро умрешь. Зато в моих руках смерть будет быстрой и не такой мучительной, как от старости и болезней». «Может быть, ты и прав», — возразил Иван, — «но я пока не собираюсь умирать». И вообще я не хочу, чтобы ты меня ел. «Тогда давай заключим договор», — предложил герой Олгуй. «Что бы ты хотел получить в обмен на то, что позволишь себя сожрать?» «Ты полагаешь, такая вещь есть?» — воскликнул удивленный Иван. «Конечно», — подтвердил Многорукий. «Надо только вспомнить» что ты хочешь сильнее, чем прожить до конца свою бесконечно короткую жизнь. — Что же? — воскликнул Ван. — Я согласен. Я всегда хотел знать, правда ли, что у Далайна нет дна. — Конечно, нет, — сказал Иролгуй. — Я свидетельствую тебе об этом. — Нет, так дело не пойдет. Сплавай и узнай правда ли там нет дна а если его нет то что там есть и тогда ты сам пойдешь в мою пасть да клянусь и иролгуй нырнул думая про себя если старик вырыл бездонный далалаййн что мне стоит проплыть его из конца в конец месяц иролгуй не появлялся у берега а когда приплыл то сказал вану «У Далайна нет дна. Я нырнул так глубоко, что догнал камень, брошенный мне в жертву самым первым человеком, в самый первый день Далайна. Камень все еще падает в бездну». И Еролгуй раздинул свой самый большой рот. Но Ван проворно отскочил за поребрик и сказал, «А может быть дно находится еще ниже? Ведь камень не кончил падать» и глубина Далайна не иссякла. Ты не смог доказать, что у Далайна нет дна, ступай и нырни как следует. Разметав горы влаги, Ерол Гуи упал в глубину, и его не было год. Но поисходя года он вынырнул и позвал лбеча У Далайна нет дна, — возгласил он. — Я нырнул так глубоко, что влага там сгустилась, как плотное тело. Когда камень достигнет тех глубин, он повиснет, не в силах падать дальше». «Так, может быть, это и было дно?» спросил Ван. «Нет», — объявил бог Далайна. «Камень не сможет падать дальше, но я поплыл сквозь эту густую влагу и спускался еще двенадцать недель, но не видел никакого дна». Я думаю, ты просто его не достиг, — сказал Ван, — ведь глубина Далайна не иссякла. Так что же мне, так и плавать взад-вперед, кружа, словно подбитая тупка вскричал Ерол Гуй. — Найти можно только то, что есть, а если дна нет, как я докажу тебе это? — Ты должен проплыть всю бездну Далайна, — сказал Ван, — но ведь у него нет конца чтобы проплыть его, потребны бесчетные века. За это время ты успеешь умереть своей смертью. Только вечность еще глупее дурной бесконечности. О них славно думать, сидя на Алданте-Сеге, но нырять в угоду тебе я больше не стану. — В таком случае тебе не придется меня съесть, — сказал Ван, спрыгнул с поребрика и ушел на дальние райхоны на свиистывая песню избивая пыльцу сметелок цветущего хохиура